Глава десятая. Заслужить уважение на Стэнфорд-Бридж. Жизнь профессионального футболиста имеет множество преимуществ, а игра за Челси приносит их еще больше. Ничего в своей жизни я не принимаю как должное. Я благодарен за все, что со мной происходит как на поле, так и за его пределами. Потому что рост в семье, научивший меня воспринимать хорошее как награду за тяжелый труд. С раннего детства отец следил, чтобы я тренировался – Бесконечная работа с мячом, рывки, челночный бег, упражнения на ловкость и выносливость. И каждый раз напоминал, что все это необходимо мне, чтобы стать профессиональным футболистом. Сегодня мне не нужно, чтобы папа напоминал, что мне нужно тренироваться. Хотя он и сейчас напоминает. Я знаю себя. Но впервые выиграв лигу, я попал на неизведанную территорию. Эйфория от скорого успеха быстро уступила месту вопросу о том, как мне и Челси подняться на ступень выше. Я привык всегда стремиться к новым высотам, но теперь для того, чтобы понять, как на волне этого успеха добиться большего, мне был нужен опыт других людей. К счастью, лучших учителей, чем Жозе Мауринью и Роман Абрамович, придумать невозможно. Мауринью был по-настоящему публичным человеком, а Роман был и остается своеобразной загадкой. Он очень закрытый человек, не дающий интервью и предпочитающий оставаться на заднем плане. Но по отношению к работникам клуба он совсем другой, общительный, пытливый и доступный тренеру и игрокам. И для меня большая честь узнать его и понять, что за человек скрывается под этой маской. Лучшая черта Романа – то, что он стремится во всем участвовать. Несмотря на бесчисленные и более неотложные дела по всему миру, требующие его внимания, он регулярно находит время на нас. Всякий раз, приезжая в Лондон, он заходит к нам на базу и общается с ребятами, желая удостовериться, что у нас все идеально. Даже под проливным дождем он приходит и смотрит на то, как мы выполняем упражнения – Он всегда желает нам удачи перед играми и, независимо от результата, заходит к нам по их завершении. Он разделяет с нами радость побед и горечь поражений. Когда он только пришел в клуб, никто из нас не знал, каков он и как мы должны вести себя в его присутствии. Однако с годами Роман стал неотъемлемой частью клуба и завоевал уважение всех, кто с ним связан, что демонстрирует его приверженность Челси и верность тем, кто верен ему. Не считая главного тренера в самых близких отношениях с Романом, пожалуй, находимся мы с Джоном. Иногда спустя минуты после матча мы обсуждаем то, как он прошел, а иногда он хочет узнать наше мнение по тому или иному вопросу. Поначалу я боялся высказывать слишком радикальные мнения. Я рос в футбольной среде, где принято прислушиваться к тем, кто главнее – к тренеру, владельцу, дяде и отцу. Я не хотел совать нос носу не в свое дело. Я футболист и мне платят за то, чтобы играть и побеждать. Роман научил меня озвучивать свое мнение по самым разным вопросам, от качества нашей игры до нуждающихся в усилении позиций и того, как это усиление лучше провести. Я ценю его искренность, а его интересует то, что я могу сказать. Конечно, я никогда не выхожу за рамки допустимого. Я слишком уважаю его и то, чего он достиг в своей жизни и в Челсе. Людям он кажется недоступным отшельником, но я по опыту могу сказать, что все совсем наоборот. Эллен отлично ладит супруга супругой Романа Ириной, и они совершенно обычная пара, если не считать охраны и нескольких миллиардов на счету. Их образ жизни отличается от того, что ведет большинство людей, но Абрамовичи очень похожи на всех остальных. Они смеются над теми же шутками и непринужденно общаются со всеми вокруг. Мне нечасто доводилось видеть кого-то в том же восторге, что и Роман в день парада в честь нашего первого чемпионства, а когда мы забиваем, он празднует гол точно так же, как и остальные сорок тысяч фанатов на стадионе. В этой простоте... «Особенная красота». «Прежде у меня никогда не было таких отношений с владельцем клуба. Мы довольно плотно общались и с Кеном Бейтсом. Мы с ним иногда ужинали вместе и до сих пор дружим, но он был другим. Именно Роман помог мне почувствовать себя чем-то большим, чем высокооплачиваемым и ценным наемным работником. Челси он считает семьей, а Джон и я – старшие футболисты, играющие важную роль на поле и вне его. Я для него не просто номер восемь, а часть ДНК Челси». Возможно, из-за того, что мне с ним так комфортно, я решил немного попытать счастье, когда до меня дошел слушок, что лучший игрок сезона в Челси получит право прокатиться на его яхте. В клубе никто не подтверждал эту информацию, но я претендовал на эту награду, как и за год до этого. Я поговорил об этом с Эллен, и она сказала, что я ничего не потеряю, если спрошу у Романа. Кто не рискует, тот не пьет шампанского и все такое. Под своей любопытной девушкой я набрался смелости и спросил его при встрече. «Босс». «Правда ли, что лучший игрок сезона в Челси сможет попасть на вашу лодку?» Роман засмеялся. «Блин, вот же вляпался!» «Нет, нет, я где-то прочел об этом!» Я знал, что мне не стоило поднимать эту тему. Евгений попытался хоть немного ослабить неловкость моего положения и вмешался. «Ты имеешь в виду одну из шлюпок, Фрэнк?» Я смеялся вместе с ними, зарываясь все глубже и глубже. Сейчас мне просто не верилось, что я завел этот разговор. Когда мне уже захотелось застрелиться, Роман перестал смеяться». Ладно, я посмотрю, что можно сделать. О, хорошо, спасибо, босс. Я больше не возвращался к этой теме, решив, что одного унижения перед начальником-миллиардером мне хватит до конца жизни. Так или иначе, как оказалось, я выиграл клубную награду и приз лучшему игроку году по версии журналистов, а Джити признали лучшим по версии футболистов. Через несколько дней на базе я столкнулся с Романом и Евгением. Евгений подозвал меня. Подумай, сколько времени ты хочешь провести на яхте, и мы все организуем. «Серьезно? Неделя бы хватило», — замялся я. «Нет, просто дай нам знать сколько. Все в порядке», — ответил он. Роман добрительно кивал, улыбаясь мне. «А к черту», — подумал я, — «добрался же я досюда». «Ладно, тогда две недели». Я поспешил домой сообщить новости Элен, и мы выбрали даты. Все остальное организовал секретарь Романа, выслав нам характеристики яхты и место встречи с судном. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я... Парнишка, не попавший в состав Вестхэма, победив в чемпионате, выиграл приз лучшему игроку года, а сейчас проведу отпуск на борту Сусуру, одной из самых дорогих яхт в мире? Вы серьезно? Мы с Элен полетели на лазурный берег в Антип, где нас ждала Сусуру. Это была не яхта, а настоящий дворец на воде. Мы ходили из одной огромной комнаты в другую. Все было и роскошно обставлено, и красиво украшено. Нас угостили шампанским и представили команде – 10 членов экипажа и два шеф-повара. В первый день мы отдыхали в одиночестве. На судне было пять спален. Достаточно, чтобы пригласить всю семью, с которой мы хотели разделить этот отпуск. Они должны были присоединиться к нам на следующий день, поэтому мы постарались насладиться уединением по максимуму. На следующее утро нас разбудил мерный гул моторов. Мы выглянули и увидели, что отчаливаем. Я вышел на палубу, и член экипажа тут же принес мне свежий кофе и фрукты. Да, вот она, настоящая жизнь. Позвонила мама. «Ты где, сынок?» – спросила она. Они с папой прибыли в порт с моими сестрами и их детьми и не могли найти яхту. «Не волнуйся», — сказал я. «Я пришлю за вами лодку». Я не мог поверить, что только что сказал это. «Пришлю за вами лодку». Мы поднялись на палубу в ожидании их прибытия, и я никогда не забуду их лица, с которыми они зашли на борт. Папа в своих солнечных очках, впрочем, изображал спокойствие, всем своим видом показывая, что Фрэнк Лэмпорт-старший каждый день проводит на яхтах за 40 миллионов. Неплохо для парня из Ромфорда». Мы сплавали в Канны, а потом в Сент-Тропе. Там довольно маленькая гавань, и нам пришлось заходить в нее очень осторожно. Пока мы причаливали, на берегу собралась толпа зевак. Увидев размеры яхты, они явно ожидали увидеть царственных особ или хотя бы звезду Голливуда. Мы немного сползли со своих кресел, чувствуя себя неловко, но потом подумали «А к черту!». Мы надели очки и решили, что выхода нет. Никто не ожидал, что по трапу сойдет семья из Эссекса. К счастью, Роман со своей основной яхтой «Пеларус» был в непосредственной близости и пригласил нас всех на завтрак. Он прислал за нами лодку. Я уже привык говорить на его языке, хотя эта лодка и сама могла быть яхтой. Приблизившись, мы увидели на ней вертолет и мини-субмарину. Роман встретил нас на борту, и мы провели пару часов, разговаривая о футболе, прошедшем сезоне и том, что будет. Папа никогда не стесняется высказывать собственное мнение и был доволен возможностью поговорить с первым лицом. Тем временем Мили и Мия крутились у Романа под ногами и таскали еду из буфета, а он подшучивал над ними. Меня забавлял тот факт, что мои племянницы не имели представления, кто Роман такой и что они веселятся в компании одного из самых влиятельных людей мира. Прошла всего пара дней, и я, как мог, пытался привыкнуть к жизни высшего общества, но каждый раз, когда мне казалось, что я совсем освоился, происходило что-то неожиданное – Например, один раз Эдди Джордан, владелец конюшни формула 1 подплыл к нашей яхте и пригласил нас всех выпить. Безумие. Просто безумие. Оказалось, он отличный парень и очень гостеприимный. Мы вернулись к себе, начали жарить барбекю, как вдруг позвонил Эдди. «Фрэнк, у вас с Элен есть планы на вечер?» «Нет, не особенно», — ответил я. «Отлично. Тогда проведите его со мной. Хочу вас кое с кем познакомить». «С кем?» «Бона». «А, ну ладно». «Это была отличная ночь». Никогда ее не забуду. К счастью, у меня сохранились фотографии, чтобы убедить себя, что это был не сон. Я не самый большой ценитель музыки, но я восхищаюсь Бона как человеком, не только многого добившимся в своей профессии, но и посвящающим много времени и силы благотворительности, и желающим сделать жизнь людей лучше. Кроме того, он очень земной и искренний парень. Мы беседовали о футболе и много смеялись. На следующий день мы отправились в Портофино, а потом на Сардинию, где к нам присоединились Джейми и его супруга Луиза. Мы немного развлеклись, и я был счастлив разделить этот потрясающий опыт со своей семьей. Многим людям, наверное, кажется, что моя жизнь игрока премьер-лиги особенная, и я бы согласился с ними, но те две недели открыли мне глаза на совершенно другой мир. После того, как мы закончили, на яхте неделю отдыхал Джон, получивший такое же удовольствие, что и мы. И хотя вся эта история началась с моего неуклюжего вопроса, я понимаю, насколько щедрым был жест романа. Думаю, что он хотел выразить свою признательность нам с Джоном за то, что мы сделали для Челси в том сезоне. У него вообще щедрая натура. Он обожает делиться плодами своих тяжелых трудов. И потому я уважаю его еще сильнее. Впрочем, невозможно узнать романа, не поняв ту его часть, которая помогла ему стать таким успешным бизнесменом. Он обходительный, обаятельный и непринужденный. Но еще и решительный, амбициозный и не останавливается ни перед чем. Эти качества меня восхищают. Он хорошо прячет эту свою сторону от большинства людей, но как только вы узнаете его и он начинает вам доверять, окна приоткрываются, проливая свет на то, почему он достиг такого удивительного успеха. Этим он похож на Мауринью. Оба ясно понимают, чего хотят, и делают все возможное для достижения цели. Больше всего на свете они хотят побеждать. Мой опыт общения с Романом напоминает мне время, проведенное с Жозе. Мы с тренером очень быстро нашли общий язык благодаря одному взгляду на футбол. Но мне кажется, что настоящая связь возникает, когда люди понимают, что движет каждым из них. Так вышло и у нас с Романом. Я не очень хорошо знаю его биографию, но читал, что мистер Абрамович рос в очень скромных условиях и сам вершил свою судьбу. Для него никогда не существовало второго места и права на ошибку. И выходя на поле, я чувствую, что мы должны победить еще и потому, что он всегда побеждает. Другого варианта нет. Мауриньо такой же, и именно поэтому он командует войсками Романа. Теперь, играя за Челси, ты не можешь удовлетвориться серебром. Если ты хочешь плыть по течению, не отдавая всего себя делу, тебя раскроют. Чтобы добиться победы, нужно выкладываться на все сто, а если кто-то занимает твое место в составе, за него нужно бороться как за свою жизнь. Нельзя останавливаться ни перед чем, потому что Роман именно такой. У нас с ним бывают разговоры один на один, и в эти моменты, глядя ему в глаза, я мог увидеть там лишь непреклонность намерений. Я чувствую, что его голод до успехов никогда не будет удовлетворен, и я ценю эту его черту. Я такой же. Практически сразу после того, как мы выиграли свою первую премьер-лигу, Роман спросил меня, как мы собираемся выиграть вторую. Он задавал вопросы о том, почему мы уступили в конкретной игре, которая никак не влияла на судьбу титула. Он ничего не упускает и хочет, чтобы все было как нельзя лучше. Не почти идеально, а идеально. Было бы легко сделать вывод, что он не понимает футбол и то, что поражения будут всегда, но это слишком примитивное суждение. Возможно, он относительно недавно в этом деле научится с феноменальной быстротой и спрашивает, почему мы пропустили тот или иной гол, или почему у того или иного игрока не получается играть хорошо. Потому что хочет знать все. Знание – сила, не деньги. Своей жаждой увидеть то, что скрыто, Абрамович очень похож на Мауринью. Его не устраивают победы со счетом 1:0 при плохой игре. Он стремится понять, почему мы не сыграли лучше, и, что самое важное, чем он может нам помочь. Когда я становлюсь свидетелем разговоров Романа с тренером, я вижу единство взглядов и родство душ, несмотря на их разный профессиональный опыт. С Евгением, Питером Киньоном и президентом Брюсом Баком, Челси обладает единством цели, которая найдешь не в каждом клубе. Всем руководителям клуба присущи одни и те же амбиции, и ни один из них не скрывает, что они хотят одного и сделают все возможное, чтобы этого достичь. Эту философию разделяют все в клубе – владельцы, персонал и игроки. Не стесняться задавать вопросы о том, чего не понимаешь – важное качество. Роман мог бы почивать на лаврах, пожиная плоды своих достижений, делая вид, что он знает все, потому что все так уж вышло, работает хорошо. Но это совсем не в его натуре. Когда-то я был слишком застенчив, чтобы спрашивать о том, что понимаю недостаточно хорошо, боясь показаться глупым или некомпетентным. А сейчас я дотошно отношусь к любому предмету, который хочу изучить во всей полноте. Отчасти я стал увереннее в себе, в виде пример Романа. Если он может сидеть и задавать элементарные вопросы о футболе, он – миллиардер и очень успешный человек, тогда почему я не могу? Роман, как и уринью очень меня вдохновляет. Кто-то проводит всю свою жизнь в поисках проблем, но Роман всегда ищет ответ. Он проводит много времени, обсуждая с тренером команду, клуб и то, как мы можем стать лучше. Когда очередь доходит до меня, и он спрашивает мое мнение, я чувствую небольшое давление, знаю, что он уже обсудил это с Мауриньо. Как-то раз наедине он спросил меня, как, по-моему, показывает себя один из игроков. Я ответил, что он мог бы прибавить в определенном аспекте техники, на что Роман задает новый простой вопрос. «Так почему ты не скажешь это ему?» Я был немного ошеломлен его прямотой и объяснил, что я уже говорил это, но большого эффекта это не возымело. Роман опять возразил. «Тогда нужно сделать так, чтобы он понял». Он был прав. Мне и вправду нужно было взять на себя всю ответственность, и в этот момент я понял, что одним из его ключевых качеств является именно эта способность выявить проблему и найти простое решение. Он знал, что он не мог говорить игрокам, как они должны играть, хотя, конечно, они прислушались бы. Но я, как вице-капитан и один из старших игроков, мог бы. Я задумался об этом и понял, что ему по-настоящему нужно. Я видел его суровую сторону, нескверную, Но я понял, что этот человек не потерпит никакого дерьма и отговорок. Он хочет побеждать. Меня забавляет и раздражает то, что некоторые приписывают успехи Челси деньгам. Да, Роман действительно потратил много денег на игроков, но те, кто разбрасываются обвинениями, что Челси купил титул, не видят, как клуб и работающие в нем люди вкалывают для достижения этих успехов. Роман и правда очень богат. Однако он очень умен и отлично управляет людьми и своими капиталами. Он уже доказал это в своей сфере бизнеса, а теперь доказывает в футболе. Только те, кто плотно работает с ним за кулисами, тренеры и игроки, знают секрет нашего успеха. И если бы меня под дулом пистолета заставили назвать единственную причину, я бы поставил на первое место дух. В Челси есть чувство общности, разделяемое Романом, всем руководством, главным тренером, его штабом и игроками. Все мы работаем друг за друга и с одной целью. Те, кто не готов принять это, нам не нужны. Те, кто не согласен с его методами в клубе, не задерживаются. По ходу сезона 2005-2006, когда мы защищали титул, возникла пара моментов, когда мы были не так хороши, как следовало бы. Нам нужно было взглянуть на себя в зеркало и задаться вопросом «Что пошло не так?». Мы напомнили друг другу о силе, которую мы обрели в прошлой кампании, когда все тянули упряжь в одном направлении. Прозвучали неудобные вопросы. «Так ли мы сильны, как думаем?» «Почему мы не играем, как раньше?» «Каждому время от времени нужны напоминания». Отрываясь от пилотона на 15 очков на старте сезона, люди могут потерять голову. Такое бывает. Нам нужно было напомнить самим себе о наших базовых ценностях и о том, что изначально сделало нас чемпионами. Тренер спросил, считаем ли мы, что уровень наших выступлений упал за последние несколько месяцев. Спросил, находим ли мы это приемлемым. Спросил, считаем ли мы, что Роман Абрамович находит это приемлемым. Он потребовал, чтобы мы исправили положение. Мы так и сделали. Надо отдать должное тренеру. Больше всех в клубе он пытался предотвратить любые проявления самоуспокоения в преддверии своего второго сезона в клубе. Он не тратил время, готовя нас к предстоящему испытанию. И не пытался выставить задачу защиты чемпионства проще, чем она есть. В первый же день предсезонной подготовки он усадил нас перед экраном. Мы увидели фотографию нас, празднующих победу в премьер-лиге в прошлом мае. Мы устояли перед соблазном зааплодировать, зная, что разговор будет серьезным. Мы были чемпионами в прошлом году, сказал он. Но прежде чем мы поняли его мысль, он включил следующий слайд, на котором был список качеств, необходимых нам, чтобы победить во второй раз. Он говорил, что для перехода на новый уровень всем нам нужно вырасти над собой. Справляться с мотивацией, с которой каждая команда будет выходить на матч против нас из-за нашего нового статуса. Остерегаться самоуверенности и оставаться голодными до победы. Список продолжался, как речь Мауринью, каждый пункт, который он раскладывал по полочкам. Послание было четким и ясным. Выиграть еще одно чемпионство будет непросто, а если мы решим, что титул у нас в кармане, то и совсем невозможно. Мауринью казался более замкнутым, чем год назад, когда он только возглавил клуб. Тогда он быстро и легко наладил взаимоотношения с игроками. Теперь, когда он говорил с нами о будущем сезоне, чувствовалась какая-то отстраненность, как и в столовой и на клубной базе. Я спросил Джона и Эйдора, заметили ли они что-нибудь. Мы волновались, все ли у него в порядке, нет ли какого-то скрытого нарыва, готового лопнуть. Мне казалось, что за год я неплохо изучил его, но иногда он просто уходит в себя и кажется абсолютным интровертом, необычным для столь общительного человека. Такая атмосфера продлилась пять недель, всю предсезонку, и лишь тогда я понял, что же происходит. Он специально вел себя более холодно, чтобы держать нас в напряжении, заставлять нас чувствовать себя неуютно и не давать нам проваливаться в зону комфорта. Его точка зрения была мне понятна. Если бы после чемпионства мы увернулись расслабленными, некоторые игроки, возможно, подсознательно считали бы, что для новых побед было бы достаточно оставить все по-старому. И надо признать, что это сработало. Я, как и все остальные, изводил себя мыслями, что он недоволен мной. Поэтому мне хотелось сделать все идеально – бежать быстрее, тренироваться усерднее. Как и Роман, Мауриньо обладает стальным характером, который применяет, когда считает нужным. У него есть и другие способы держать нас в тонусе. Например, укрепляя состав игроками, которые будут конкурировать с нами за место в основе. Люди могли подумать, что место на старте сезона 2005-2006 мне обеспечено после успеха в предыдущей кампании. Я, пожалуй, так думал. Потом я услышал, что в клуб приходит Стиви Джерард, и моей первой реакцией была радость. Стиви один из лучших полузащитников на свете, энергичный, вдохновляющий и обожает забивать. Как раз то, что нужно. Так, постойте. Прямо как я. Но дело в том, что я обрадовался этой новости и надеюсь, что всегда буду таким. К счастью, в этом случае я мог быть уверен, что тренер хотел, чтобы мы со Стиви играли вместе. Слухи тем летом столь настойчиво отправляли его в Челси, что я был уверен в его подписании. Это была волнующая перспектива. Стиви, Мака и я составили бы линию полузащиты, равную которой было бы просто найти не только в Англии, но и во всей Европе. Думаю, Стиви и сам думал, что переходит к нам, потому что он подал прошение о трансфере, а это не то действие, которое можно принять горяча и без раздумий. В конце концов он принял решение остаться на Энфилде, и я это уважаю. Я был бы счастлив играть с ним за Челси, но кажется, он останется в Ливерпуле до конца своей карьеры. Эта история была сильно раздута прессой, заявлявшей, что это отказ, но я не думаю, что было много игроков, которые отказались стать участниками нашей революции. Я понимал, что если планируется приход новых игроков центра, то должны будут состояться и продажи. Это стало очевидным, потому что двусторонки нам приходилось играть заменами из-за огромного количества полевых игроков. Переизбыток игроков доставлял неудобства. Некоторым полузащитникам даже приходилось уходить на другое поле и отрабатывать удары, потому что для них не было места в составах. В результате Иржи, Ерошик, Алексей Смертин и Тиаго покинули клуб, а Майкл Эсиен, Шон Райт Филлипс и Асьер Дель Орно присоединились к нему. Состав все равно был перегружен, и в таких условиях каждый вне зависимости от статуса чувствовал угрозу. Это политика Челси и политика Мауринью. Я знаю его достаточно хорошо и думаю, что он признал бы, что обожает борьбу. Он победитель по натуре и живет соревнованием, и ни за что не согласился бы плыть по течению и быть обычным. Этот менталитет он прививает и своим игрокам, приветствующим конкуренцию за свое место, а сам не стесняется критиковать соперников в прессе. Перед началом сезона он созвал командное собрание, во время которого вывел на экран расписание игр Арсенала. Он подчеркнул, что после каждого тура Лиги Чемпионов они проводят домашний матч, А нам частенько предстоят тяжелые выезды, например, к Ньюкаслу каслу и Ливерпулю. Его раздражение по поводу этой ситуации спровоцировало дискуссию, в ходе которой он назвал арсенал ангелами, а нас дьяволами. В прессе поднялась волна недовольства, и люди насмехались над ним. Зачем ныть о таких прозаичных вещах, как календарь, особенно учитывая то, что он составлялся случайным образом? Не так ли? Мне кажется, что он был абсолютно прав, заговорив об этом, потому что мы не хотим, чтобы нашу команду ни во что не ставили и чтобы наш календарь был на порядок сложнее, чем у остальных. Почему мы должны молча принимать это? Мы знали, что наш второй сезон будет тяжелее, и вот вам пример. Еще до ввода мяча в игру. То, что тренер поднял этот вопрос на пресс-конференции и спровоцировал полемику, не оставили без внимания игроки. Он заступился за нас и раскритиковал несправедливое положение дел. Он поступил так ради нас и ради Челси, рискуя попасть под удар и стать объектом насмешек. На командном собрании он подчеркнул, что расписание – еще один пример того, с чем нам придется столкнуться на пути к защите титула. Теперь мы были еще больше настроены на то, чтобы победить вновь. Он умный и рассудительный человек, и временами он предпринимает подобные шаги, потому что знает, какую реакцию этим вызовет. Дело не всегда в желании манипулировать ситуацией, просто ему свойственно стремление бороться против агрессии и несправедливости с высоко поднятой головой. Я был с ним в Барселоне, когда в 2005 году случилась та история на Ноу no Камп, и знаю, что он сражался за правое дело. Да, его подход несколько нетипичен, он очень строг в своих суждениях, чем может многих шокировать, но нельзя наказывать человека за следование своим принципам. Он заступился за своих игроков и свой клуб. Я очень ценю абсолютную верность, которую он проявляет ко мне и другим игрокам. Он может рассчитывать на преданность и ответственность раздевалки, потому что заслужил это. Все это не значит, что он стесняется критиковать нас, когда мы этого заслуживаем. И одним из примеров стал матч открытия сезона 2005-2006, после которого он хотел добиться от нас правильной реакции. Нашим первым испытанием на пути к защите титула стал выездной матч против новичка премьер-лиги Уиган Атлетик, И конечный результат не отражал происходившего на поле. Три очка нам принес гол Криспо По в добавленное время. И после матча тренер сказал журналистам, что мы не заслуживали победы. На самом деле мы и на ничью едва наиграли. Я играл недостаточно резво, и мы смотрелись вяло на всех участках поля. После всех этих разговоров о том, чтобы сделать все возможное, чтобы еще раз стать чемпионами, игра показала нам, каким будет этот сезон. Уиган смотрелся отменно, и лишь чудо-гол Эрнана помог нам выпутаться. Мауринги не церемонился с нами в раздевалке, хотя и не выделял никого конкретно. Он выразил уважение Полу Джуэлу и его команде за то, как они сыграли, но четко дал нам понять, что если через неделю против Арсенала мы сыграем так же плохо, наш сезон станет не блестящей защитой чемпионского титула, а долгим прощанием с ним. Босс горел желанием победить, но принципиальный матч с Арсеналом получил дополнительную подоплеку благодаря растущей неприязни между ним и Арсеном Венгером. Я знал о ней, хотя в основном и из газет. Оба тренера были довольно открыты в своей враждебности, которую я считал скорее старым добрым потруниванием, чем настоящей ненавистью. Конечно, у каждого из них своя позиция, и из-за этого возникают конфликты, но глядя на Мауринию и Венгера, я нахожу очевидные сходства. Они оба талантливы, амбициозны и влюблены в свое дело. Они оба хотят побеждать и не боятся это признать, поэтому когда их отношения накалились, я не сильно удивился». Соперничество в двух клубах всегда было острым, а учитывая, что Мауринью далеко не нежный цветочек, можно сказать, что конфликт был лишь вопросом времени. Венгер имел привычку считать потраченные Челси деньги на трансферном рынке. Это, вероятно, было вызвано расстройством из-за того, что его бюджет был несколько скромнее. И Эсена и Райта Филлипса связывались с переходом в арсенал до того, как мы вмешались и купили их за 45 миллионов фунтов. Отношения никогда не были особенно хорошими, да и сага с переходом Эшли Коула не помогла. Но в тот сезон стали хуже некуда, и тренеры обменивались ударами, как пара боксеров-тяжеловесов. Для меня это не проблема. По-моему, это здорово, что два тренера могут вести открытый бой. Это делает нашу жизнь и игру гораздо интереснее для всех. С тех пор страсти успокоились, и если они все еще сохраняют друг другу неприязнь, то это всего лишь побочный эффект нашей работы. Невозможно дружить со всеми, особенно с теми, кто борется за те же трофеи, что и ты. Нам, игрокам, казалось, что у нас и Арсенала есть незаконченное дело. Мы стали чемпионами, а они заняли второе место, но с их стороны доносилось много бахвальства о том, что якобы Арсенал был лучше. Полная хрень. Лучшая команда – та, которая выигрывает премьер-лигу, и я не вижу никакого кубка у канониров. К сожалению, мы не обыгрывали их в прошлом сезоне, а потому в августовской встрече на Стэнфорде мы бились за что-то большее, чем обычные три очка. Игра была равной, и победу нам принес во многом случайный гол Диди в концовке, но она не стала для нас меньше значить. Мы отчаянно желали победить, как в игре против Манчестер Юнайтед год назад, потому что победа стала нашим заявлением о том, как сильно мы хотим сохранить титул. Прессе Мауринью заявлял, что чемпион не может определяться в таком важном матче, но в раздевалке мотивировал нас победить и доказать Арсеналу, что мы не шутим. С этого успешного, если не сказать впечатляющего старта сезона началась серия игр, причудливым образом подкрепившая имидж Челси как самой ненавистной командой Англии. Лучше всего мне запомнилась игра с Весбромичем, в которой мы победили дома со счетом 4:0, потому что Луна родилась в предыдущий понедельник. Ночь перед игрой я провел на скрипучей раскладушке в больнице, где находились Элен и моя дочурка. Я был немного измотан недосыпом, но эйфория от того, что с моей Луной все хорошо, придала мне сил. Я поцеловал ее перед тем, как отправиться на Стэнфорд, и пообещал, что отмечу ее рождение голым. Когда я появился, ребята устроили мне отличный прием, а Джон заявил, что если я забью, то мы обязаны отпраздновать гол как Бибета на чемпионате мира 1994 года, изобразив укачивание ребенка. Как выяснилось, потом нам пришлось праздновать дважды. Один раз для Луны, один для ее мамы. Мы одержали еще три победы, доведя сухую серию до шести матчей. Но то, как нам удавалось набирать очки, ничего не позволяя сопернику, кажется, пробуждало ненависть, а не уважение к нам. Да как Чилси смеет оставаться лучшей командой в стране? Так и сквозило раздражение в некоторых изданиях. Перед домашним матчем с Астон Виллой парни рассказали мне о том, что таблоид Зесан предложил 10 тысяч фунтов тому, кто забьет первый гол в наши ворота. Охренеть можно. Я не мог в это поверить. Они так сильно желали нам поражения, что были готовы платить за это людям. Поначалу я был очень зол, потому что считал нечестным выплату футболистов бонусов за игру с кем-то, кроме их собственного клуба. Они смогли обойти это правило и сделали приз притягательный, заявив, что выигравший игрок сможет отдать эти деньги благотворительной организации по своему выбору. Люк Мур забил нам и заклятие спало. Впрочем, оно все равно успело сказаться на нашей концентрации. Старт нашей кампании был так хорош, что мы выходили на поле слишком расслабленными и, казалось, начинали играть только, когда пропускали. В трех домашних матчах кряду мы пропускали первыми. Тренер посвятил этому несколько собраний, потому что мы не были довольны, побеждая 4-2 или 5-1. Не был доволен и он, потому что нам будто был нужен повод, чтобы включиться в игру. Это могло быть опасно, от такой привычки нелегко избавиться. Хотя повода для паники и не было, мы понимали, что проблема существует. Когда мы сыграли в ничью с Эвертоном, разговоры свелись к тому, сможем ли мы пройти сезон без поражений, и прекратились меньше, чем через месяц вместе с поражением от Манчестер Юнайтед. Мы уступили в один мяч, хотя полностью доминировали в игре, и нам не повезло набрать в ней очков. Я уполз с поля очень расстроенным. Всего несколько месяцев назад я выводил команду на матч на Олд Траффорд после завоевания чемпионства, а игроки Юнайтед организовали нам подчетный коридор. Впрочем, в раздевалке после матча Маурини удалось поднять наш моральный дух. Вы заслуживали победы, или, по крайней мере, ничьей. Не расстраивайтесь, вы бились как настоящие чемпионы. Если мы продолжим в том же духе, нас никто не остановит на пути к защите титула. Нам был необходим этот объединяющий призыв. Челси повсюду поносили и уже не только за то, что мы были неприлично богаты и жульничали. Теперь на нас еще и было неинтересно смотреть. Я чувствовал себя так, будто вернулся в Вестхэм. Ярлык скучной команды, повешенный на нас сэром Алексом Фергюсоном. В конце прошлого сезона вернулся, когда мы получили двенадцатиочковое очковое преимущество. Для кого-то это может и скучно, но не для нас. Фергюсон говорил, что мы играли слишком прямолинейно. И это странно, ведь по статистике у нас было больше всего голов, больше всего ударов, больше всего точных передач и, что самое главное, больше всего очков. Кто-то из игроков Ливерпуля начал новый раунд, сравнив наш стиль со стилем легендарного Уимблдона. Меня это очень позабавило, ведь именно Ливерпуль купил Питера Крауча и явно использовал его сильные стороны. Но это был лишь один эпизод в разгоравшемся соперничестве. Мы разгромили их на Энфилде со счетом 4:1 в первом круге чемпионата. И когда мы вновь встретились в феврале, напряжение, копившееся еще с прошлого сезона, готовилось выплюснуться наружу. Мы контролировали игру, вели в два мяча и ждали финального свистка, когда в штрафной произошел конфликт между Ариеном Робеном и Хосе Рейной. Рейна взял Робби за лицо и оттолкнул его, спровоцировав типичную для таких ситуаций потасовку между игроками. В результате Челси вновь несправедливо выставили злодеями. Первое, что следует принять во внимание, то, как Рейна срубил Эйдура возле углового фланга. Второе, то, что он поднял на Робби руку, когда тут выразил недовольство. По моему мнению, два этих действия в сумме должны привести к удалению, хотя красную карточку часто показывают из-за само распускания рук. Я знаю, что какой бы ни была провокация, я не могу трогать соперников, потому что буду удален с поля, а мне доводилось слышать многое. Если удаляется игрок нашей команды, и из-за этого мы проигрываем, я сделаю ответственным его. Поэтому неважно, упал ли Робби после контакта с Рейной или нет. Когда тот поднял свою руку, он рисковал уйти с поля. Я не спорю, что Роббен упал легко, и сам никогда бы не упал на его месте. Но игроки бывают разные. Я много раз видел, как футболисты поступают точно так же, и мне это не нравится». Тогда я не злился на Робби и защищал его, потому что он мой товарищ по команде». Бенитес решил сделать на этом моменте акцент, спросив после матча, не попал ли Робен в больницу. Мне хотелось бы спросить его, видел ли он, как Рейна чуть не отправил Эйдура в больницу своим диким подкатом секундами ранее. Если бы тренер Ливерпуля признал, что его вратарь заслужил удаление, то вопросов нет, но он не признал этого. К тому же этот инцидент произошел на последних минутах уже проигранного ими матча, поэтому на результат он не повлиял. Бенито специально уделял ему столько внимания, чтобы отвлечь его от безапелляционного поражения своей команды. Много шума из ничего. Что взбесило меня больше всего, так это то, что Робби неделями клеймили как жулика и дайвера. Да, он слишком легко упал, и да, он не самый крепкий игрок в мире. Он может упасть и на тренировки, но это вызвано его скоростью. Бывает, что он теряет равновесие на бегу. Это серая зона футбола, очень сложная для судейства. Если кто-то явным образом ныряет, когда контакта не было, это неправильно. Я не хочу видеть такие моменты, как никто в здравом уме. Еще хуже, когда таким образом пытаются заработать пенальти. Та история с Робби спровоцировала целую кампанию, направленную против нырков, но мне казалось, что основной негатив пришелся на долю Челси. То, что Дидье постоянно обвиняли в жульничестве, мягко говоря, не помогало, а погейм стал его заявление в программе «Match of the Day» после победы над Манчестер-Сити. «Иногда я ныряю, иногда нет». Эта фраза была вырвана из контекста. Очевидно, что он использовал слово «нырять» в значении «падать». Вдобавок, здесь должна действовать презумпция невиновности, ведь английский – не родной для него язык, и тем более потому, что он честно отвечал на вопросы. Он просто пытался объяснить, что, когда имеет место касание, сила которого может разниться, иногда он остается на ногах, а иногда падает. Это совсем не то же самое, что признаться в симуляции. Никто в трезвом умении признается в таком на национальном телевидении, а Дидье далеко не глуп. Но с того момента дайвинг стал считаться большой проблемой, и Челси почему-то все время оказывался в центре внимания. Тренеры часто обвиняют игроков в других клубов в симуляциях, хотя их собственные игроки тоже прибегают к ним. И что? Они просто забывают эти случаи или не хотят упоминать этих игроков? Это работает не так. А потом они все объединяются и начинают отрываться на Диди. Просто нелепость. Я часто смотрю матчи испанского и итальянского чемпионата, в которых принято падать, если вы обошли соперника, но считаете, что преимущества не получили. Футболисты, игравшие за границей, приводят эту культуру с собой, и то, что происходит сейчас – реакция на угрозу распространения такого поведения. Отец часто советовал мне идти в стыке аккуратней, потому что при близком контакте противник обязательно свалится на землю. Он прав, но в какой-то мере виноваты обе стороны. Можно осуждать падающих игроков, но с другой стороны выставить ногу и подвергнуть команду угрозе – метод защиты лентяев. Гораздо сложнее оставаться на ногах и маневрировать, чем просто пойти в подкат. Случались игры, в которых один из наших футболистов совершал красивую обводку и проходил цеплявшего игрока соперника, и оставался на ногах. Признаюсь, мне иногда хотелось, чтобы мой партнер упал, потому что видел, что споткнувшись, он не сможет извлечь пользу из ситуации. Я даже высказывал им это. Задайтесь вопросом. Видели ли вы подобное поведение своей любимой команды? Вам не хотелось того же, что и мне? Уверен, хотелось, как хотелось бы любому из нас. На самом деле невозможно оставаться объективным, будучи игроком той или иной команды, ведь у вас есть явная заинтересованность в благополучном исходе. Наши мнения всегда предвзяты и основаны на том, за кого мы играем и кого поддерживаем, а потому единственный, кто способен дать оценку эпизоду и принять решение – арбитр. Ожесточенный спор о том, кто прав и виноват, в таких ситуациях ведутся постоянно, а я могу заключить, что жульничают те, кто падает без какого-либо вмешательства со стороны. Если бы так поступал один из моих одноклубников, я сказал бы про него то же самое. Когда контакт есть, то все не так однозначно. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально, в общем контексте и по существу, и лишь тогда можно говорить о противоречии правилам и духу игры. В таких случаях я буду поддерживать своих партнеров, потому что наша сила в единстве – «Я должен так поступать, и я всегда буду защищать своих одноклубников». Особенно в ситуациях, подобных той, в которой оказался Диди в сезоне 2005-2006 годов, когда его клемила пресса и даже некоторые официальные лица. Дискуссии о симуляциях не должны отвлечь от более важных событий того сезона, в частности, кончины двух легенд Челси. Питера Озгуда и Тони Бэнкса в клубе очень ценили по многим причинам, и они всегда с радостью уделяли нам свое время и были очень приятными людьми. Оззи был настоящей иконой и всегда будет вдохновлять нас, старавшихся вернуть свои славные деньки на Стэнфорд-Бридж. Тони Бэнкс был преданным фанатом клуба, жил и дышал им и всегда находил время для меня и моей семьи. Как и Оззи, он никогда не будет забыт. Подходило Рождество, и нас вновь ждал Арсенал, хотя этот матч и не имел такого турнирного значения после проблем, которые канониры испытали в первой части сезона. Однако победа не стала от этого менее сладкой, и мы почувствовали себя еще комфортнее но всего через 10 дней во время подготовки к игре против Ман-Сити со мной произошла неприятность. За месяц до этого в матче против Портсмута я поставил новый рекорд по количеству сыгранных подряд матчей премьер-лиги. Незадолго перед матчем я начал переживать, что не смогу сыграть. Я проделал такой путь и очень гордился этим уникальным достижением. Тренер очень поддерживал меня и не рассматривал возможность предоставления мне отдыха, потому что хотел, чтобы я добился своего». Он ни разу не спросил, нужна ли мне передышка, только помогал мне двигаться дальше. После того, как я сыграл свой 160-й матч подряд на Фраттен Парк, мне сразу захотелось продолжить и достичь показателя в 200 игр или больше. Такой уж я человек, но у судьбы были другие планы. В день матча против Манчестер-Сити я подхватил простуду и чувствовал себя плохо. Когда мы прибыли на стадион, я попросил доктора сделать мне витаминную инъекцию, чтобы попробовать понизить температуру. Мауринью спросил, в порядке ли я, и мне казалось, что да. Но после пяти минут разминки стало понятно, что сыграть я не смогу. Я сидел на трибуне, глядя, как команда играет без меня, и чувствовал себя ужасно. Физически из-за вируса и морально из-за пропуска игры и неспособности продолжить свою серию. По понятным причинам люди подходили ко мне, спрашивая, почему я не на поле, а я знал, что шанса выйти у меня не было. Мне хочется думать, что мне вновь удастся подойти к этой отметке вновь, и я сомневаюсь, что полевой игрок сможет побить мой рекорд. Какой-нибудь голкипер, вероятно, сможет. В то время у меня было много поводов для гордости и помимо рекорда. Мои успехи признали не только в Англии, но и во всем мире. Я стал вторым в голосованиях за звание лучшего игрока в Европе и мире в 2005 году. Я был доволен тем, что моя игра и мои голы на домашней арене и в Европе помогли мне достичь нового уровня. Рональдинью обошел меня в гонке за золотой мяч и заслуженно его получил. Я отправился в Цюрих на церемонию вручения приза игрок года ФИФА, который считаю главной наградой в футболе. Ведь в голосовании принимают участие тренеры и капитаны всех сборных, входящих в Международную Федерацию Футбола. Месяц назад, когда был оглашен список финалистов, состоящий из Самуэля Это, Рони и меня, я почувствовал гордость уже за то, что мои имя называют в одном ряду с ними. Я прибыл в здание оперы на предварительную пресс-конференцию. До меня доходили слухи, что я вновь стал вторым после Рони. Я бы не стал спорить с таким раскладом, особенно учитывая, что весь совет директоров Барселоны приехал поддержать своих игроков, а никто из Челси не удосужился сделать то же для меня». Когда было сделано официальное объявление, я был в восторге от того, что стоял на одной сцене с игроком, которого считал лучшим на земле и, возможно, одним из лучших на все времена. Командные награды самые ценные, но индивидуальные тоже очень важны, потому что с ними сложно поспорить. Бывает, что игрок выигрывает золотую бутсу, становясь лучшим бомбардиром сезона, и больше о нем ничего не слышно. Точно так же случается, что игрок получает награду за отличный сезон и становится посредственностью. Однако, чтобы войти в число трех лучших игроков мира, сначала нужно своим стараниям и игрой добиться, чтобы тебя заметили, а затем выйти на принципиально иной уровень. Ронни сразу мне очень понравился своей скромностью. Я восхищался, и до сих пор восхищаюсь, им и не знал, чего ждать отличной встречи, но его дружелюбие и энтузиазм не могут не обаять вас. Раньше я боготворил Зидана и считал его идеальным игроком. Но Ронни в моих глазах превзошел его. Мой любимый игрок всех времен – Диего Марадонна. Но Ронни все еще молод, и я не удивлюсь, если к концу карьеры он обойдет великого аргентинца. Он единолично пробудил Барселону к жизни и ответственен за последние успехи великого клуба больше, чем кто-либо другой. Одной из причин стало его отношение к делу. Футбол для него – естественный способ самовыражения, каким для всех остальных является речь. Возможно, именно поэтому на его лице всегда сияет улыбка. Два года подряд я играл против него в Лиге Чемпионов, и он был беспощаден. О лучших игроках, например, Тириан анри часто говорят, что когда у них идет игра, их невозможно остановить. Ронни здесь выделяется. Он Галеодор и Созидатель в одном лице. Он взрывной и может обмануть вас своими финтами или одним взглядом. Вы боитесь вступить в отбор, потому что одним движением он прокинет мяч и пронесется к воротам, оставив вас в дураках. Что самое главное, в большинстве ситуаций он играет убийственно, просто и эффективно. Ру не такой же. Он обладает уникальным арсеналом трюков и может делать с мячом все, что захочет. Но если нужно сделать пас, чтобы команда забила, он его сделает. Рони не циркач. Он играет не на потеху у публики. Он хочет побеждать, и этому нельзя научиться, как и не ему таланту. Это чисто инстинкт. Перейдя в Барселону, он стал ее символом, и я обожаю наблюдать за его игрой, как и вся Европа. Я ожидал нового противостояния Челси и Барселоны в одной восьмой финала Лиги чемпионов. К первому матчу мы подходили не в лучшей форме. Поражение со счетом 0:3 от Миддлсбро стало самым крупным в эпоху Мауринью и единственным, в котором мы заслуживали разгрома. Потому что никто из нас не играл хорошо. Иногда после проигрышей тренер говорил, что мы были лучшей командой и мы с ним соглашались. Матч сбора был не из таких. В нем мы были просто унижены. Сначала все было плохо, а затем стало еще хуже. Еще на старте сезона, когда мы пропускали первыми, но забивали трижды в ответ, я чувствовал, что такое может случиться. Не лучшая подготовка к встрече с Рони. Это и неким Лионелем Месси. К тому же Барса была уже научена горьким опытом прошлого года, когда мы разорвали их в первые 26 минут. Они более компактно играли в полузащите и разумно распоряжались мячом. Им удалось создать пару полумоментов, прежде чем Асьер Дель Орно получил красную карточку, спровоцировав новый раунд жарких споров. Изначально я согласился с решением рефери относительно Фола Делла на Месси, зная, как европейский арбитр относится к подобной борьбе. Пересматривая матч по телевизору, я решил, что нарушение было ближе к желтой. Да, это была плохая попытка отбора, несвоевременная, из-за чего игроки столкнулись. Но если бы арбитр немного поразмыслил над этим, возможно, его решение было бы иным. У меня было чувство дежавю. В прошлом году удалили Диди в этом Дел. Барс – последняя команда на свете, с которой хотелось бы играть в десятером. Нам удалось дотерпеть до перерыва и не пропустить, а во втором тайме мы с Эйдером неплохо справлялись в полузащите. Потом я навесил со штрафного, а одного присутствия Джона хватило, чтобы навести шороху, и мяч закатился в ворота. Но уже через несколько минут я понял, почему нужно добивать Барсу, как только появляется такая возможность. Диди вышел на ворота, но его удар отразил вратарь. Сразу после этого Барселона пошла в атаку, и Этоо сравнял счет. Они были очень скоро на расправу, ответив нам тогда, когда мы ждали этого меньше всего». Перед нашим тренером стоял нелегкий выбор. Когда нас осталось 10, закрыться и сыграть по нулям могло показаться ему очень соблазнительным, но в Барсе играли настолько талантливые игроки, что такой исход был бы маловероятен. Я думаю, что он принял правильное решение, и нас подвела лишь потеря концентрации. Рони и Месси были в огне, нанося удары со всех возможных позиций и грозя смести нас. Именно это и произошло в случае со вторым голом, который застиг нас врасплох именно тогда, когда мы решили, что возвращаемся в игру. Подходить к ответному матчу проигрывать 2:1 было больно, но наше положение стало еще хуже, когда я потянул мышцу задней поверхности бедра, выступая за сборную. Я пропустил матч против Уругвая, а затем не сыграл против Вестброма, когда у Маурини хватило мужества не струсить перед Брайаном Робсоном, когда они сцепились на бровки. Люди вокруг говорили, что напряжение чувствуется. «Да что вы говорите?» В понедельник перед игрой против Барса я уже вернулся к тренировкам, и тренер решил играть с тремя атакующими полузащитниками – Коули и Даффом на флангах, и Робби по центру, прямо за Диди. План Мауриниуса состоял в том, чтобы измотать их защитников с помощью трех быстроногих игроков впереди и нас с Макой, присоединившихся из глубины. К несчастью, наших форвардов не получилось исполнить его задумку, отчасти из-за того, что Барса была готова к такому развитию событий, и делала все, чтобы сдержать их. Рони забил свой дежурный гол, а за несколько минут до конца я реализовал пенальти, но было уже слишком поздно. Мы проиграли домашний матч, оставшись в десятером. Решение сыграть в одного нападающего вызвало споры, но у меня оно совсем не удивило. Мы не могли позволить себе раскрыться и увеличить отставание еще больше, а потому тренер выставил состав, способный и атаковать, и защищаться. С вылетом было тяжело смириться, но он был не таким обидным, как в прошлые два раза, когда мы уступали в полуфинале командам, которые должны были обыгрывать. Мне казалось, что в том розыгрыше было две команды, претендовавшие на победу, Челси и Барселона, и мой прогноз оправдался. После игры ко мне подошел Рони, мы обменялись футболками и обнялись. Это было знаком уважения и дружбы. Он улыбнулся мне особым образом и шутливо выразил надежду, что однажды мы сыграем за одну команду. В то время ходило много слухов об интересе ко мне со стороны Барсы, а Рони всегда тепло отзывался обо мне в интервью. Первые лица Челси также были приветливы ко мне на награждение лучшего игрока года в декабре, я оценил их вежливость. В детстве Барса из всех зарубежных команд интересовала меня больше всего, во времена Марадоны, Ромарио и Роналду. Меня всегда завораживал ее стадион, а став старше, я полюбил и сам город. Еще больше с тех пор, как я познакомился с Элен, и мы стали ездить к ее семье. Ходили слухи, что именно корни Эллен могут стать причиной моего желания покинуть Челси, но, по правде говоря, она никогда не пыталась убедить меня сменить клуб и счастлива быть со мной, куда бы меня не забросила карьера. Барса излучает царственный блеск, как и подобает одному из величайших клубов мира, а указываться в качестве одного из ее возможных новобранцев – честь сама по себе. Если бы я стремился когда-нибудь поиграть за границей, то Барса была бы одним из клубов, за который я хотел бы выступать». После того замечания Рони, я взглянул на него, пытаясь понять, серьезен ли он. Мы посмеялись, и я пожелал ему удачи в турнире. Она не была ему нужна. Даже несмотря на поражение, часть меня понимала, насколько мне повезло сыграть против одного из величайших игроков в истории футбола. Мне доводилось играть с лучшими игроками или против них. И если Рони лучший атакующий игрок, то Джон Терри однозначно лучший защитник. Англии очень повезло, что у нее есть Джей Ти и Рио Фердинанд, не имеющие себе равных в мире. JT уникален тем, что может остановить любого игрока, читая игру или при помощи физической силы. Он ведет команду, вдохновляя ее собственным примером, и никто не может обвинить его в том, что он просит от игроков чего-то, что не делает сам. Он настоящий капитан и на поле, и на него всегда можно положиться на все сто. Работая бок о бок с другим человеком, очень важно относиться к своему делу одинаково. Мы не были очень близко знакомы до моего перехода в Челси, но сразу нашли общий язык. Мы играли в одной лиге восточного Лондона, и еще Джон отличается той же силой духа, какая есть и у меня. Мы разделяем и голод, до побед, стремление к успеху и желание играть при любой возможности. Как это неудивительно, мы сблизились не благодаря успехам, а благодаря невзгодам. У него был трудный период после инцидента с вышибалой, случившегося возле клуба «Веллингтон» с ним и Джоди Моррисоном в сентябре 2002 года. Я пришел на пятничную тренировку и не увидел ни одного из них. Чуть позже нам стало известно, что они провели ночь в отделении полиции. Футбол вдруг стал неважен, потому что я очень беспокоился за них. В субботу нас ожидал кубковый матч против Норвича, и Джон поехал на личном автомобиле, а не на автобусе со всей командой. Мы оба остались в запасе. Ночь, проведенная в камере, явно не пошла ему на пользу. Ситуацию усугубляло то, что он не сделал ничего плохого, как подтвердил впоследствии суд. По мере приближения слушаний, Джон все больше и больше переживал из-за этой затянувшейся истории. Джон и Джоди – сильные ребята, но в то время Джоди, как казалось, лучше справляется с давлением. Джон же к концу этой саги стал эмоциональнее. Я понимал, почему. Он только начинал заявлять о себе как об одном из лучших футболистов Англии, и хотя он был невиновен, не мог не волноваться о том, что ситуация может выйти из-под контроля. Мы обсуждали возможные сценарии развития событий, и я старался поддерживать его настроение и поднимать его боевой дух. Я беспокоился за него и не мог даже представить, через что он проходит. Но он совсем справился, стал более сильным человеком и даже начал рассматриваться в качестве потенциального капитана клуба. Когда Мауринью вступил в должность, он оценил наше с Джоном качество и решил, что мы с ним – идеальный дуэт для того, чтобы вести команду вперед и представлять клуб. С тех пор, как нам была оказана эта честь, мы выросли как личности и стали гораздо более близкими друзьями. Когда речь заходит о клубных делах, мы даже мыслим одинаково. К примеру, я могу обратить внимание на что-то, что меня не устраивает, а Джон тут же поднимает эту тему и спрашивает моего мнения. В какой-то мере это происходит инстинктивно, но такие случаи свидетельствуют о нашем общем желании сохранять положение дел в клубе как можно ближе к идеалу. Мы разделяем и стремление к постоянному самосовершенствованию. Когда Джону было 14, никто не верил, что в будущем он станет лучшим защитником Англии и тем более мира. Тогда в нем видели медлительного коренастого полузащитника, но он смог реализовать свой талант и стать тем игроком, которым является сейчас. Поэтому сейчас, видя молодых игроков, которые обладают способностями, но не могут их применить или даже не пытаются, мы очень ими недовольны. Мы проявляем беспокойство об одних и тех же вещах и хотим, чтобы клуб прогрессировал, а для этого нужно, чтобы все двигались в одном и том же направлении». Мы много работаем на тренировках и выкладываемся по максимуму, хотя кто-то и может подумать, что нам, как старшим игрокам, позволено иногда и расслабиться. Мы так не делаем. Это не в моей натуре, как и не в его. Мы знаем, насколько важно постоянно поднимать планку. Джейти может проиграть в двусторонке 5 на 5 и будет недоволен собой весь день. Я такой же. Пусть это и какая-то несчастная, ничего не решающая двусторонка, но для нас с Джоном она очень важна. Дух победителей складывается из таких мелочей. Вот почему мне так комфортно с ним на поле и за его пределами. Я бы не предпочел Джону ни одного другого защитника. А еще он забивает по 10 голов за сезон. Назовите мне любого другого защитника с такой статистикой. Я считаю его лучшим центральным защитником в мире и горд называть его своим партнером по команде и другом. Я не одинок в своем мнении. Важность его роли заключается еще и в том, что он объединяет всех парней и делает все для поддержания исключительного командного духа. У него в телефоне записаны номера каждого из игроков, и именно он собирает нас всех по выходным для игры в гольф или картинга. Однажды он организовал поход на скачки в Челтнами, и всем было очень весело, если не считать, что почти все потеряли деньги на ставках, а газеты нелепым образом ухватились за эту новость. Увлечение футболистов азартными играми уже было горячей темой для обсуждения. Истерия в прессе была особенно сильной, что довольно странно, учитывая, что игра на тотализаторе – такая же часть британской культуры, как футбол или рыба с картофелем, является очень распространенным хобби. Но благодаря постоянной одержимости зарплатами футболистов, факт нашей игры вдруг сочли непристойным. Это противоречит самому базовому принципу ставок – размер ставки прямо пропорционален твоему заработку. Математика проста – футболистам повезло зарабатывать больше среднего, а потому они могут позволить себе поставить больше. Проблемы начинаются только тогда, когда игрок ставит больше, чем может и оказывается в трудном финансовом положении. Когда я играю, а это происходит довольно редко, я ставлю немного и всегда ставлю себе ограничение, которого строго придерживаюсь. Если я достигаю этого предела, я злюсь на себя и сразу останавливаюсь. Чтобы хорошо зарабатывать, я много тружусь и склонен думать, что осторожно отношусь к деньгам. Хотя я никогда не ставлю много. Газеты иногда писали о том, как я проигрываю крупные суммы и это чепуха. Я всегда ограничиваю себя и ставлю куда меньше, чем при желании мог бы. Еще в прессе иногда утверждается, что в футболе существует повальное увлечение ставками, переходящее все рамки. Я понимаю, что игра может вызывать зависимость, но я никогда не сталкивался с подобным в своей профессии. Пока люди ведут себя ответственно, игра никому не причиняет вреда и не должна оказываться в центре скандала. Все известные футболисты понимают, что каждый их шаг будет изучаться под микроскопом, но в азартных играх нет ничего плохого, это не наркомания и не езда в пьяном виде. А бывшие спортсмены вроде Тони Каскарино, рассказывая в СМИ, что тот или иной игрок поставил 200 тысяч фунтов, основываясь лишь на слухах, лишь подливают масло в огонь. Это неправда и дает неверное впечатление о настоящих размерах ставок. Конечно, ведь если не завысить сумму, резонанс не возникнет. Когда мы с ребятами пошли на скачки в челкнами, один таблоид написал на первой полосе, что в сумме мы просадили там 500 тысяч фунтов за день. В обычной ситуации я бы посмеялся над этим, но это совсем не смешно. Это полная ерунда, и это просто жалко. Я категорически утверждаю, что реальные суммы и близко не подходили к этому значению. Нам было бы сложно проиграть так много, ведь наши португальские ребята делали вопиющие ставки по 10 фунтов за раз. Ставки всего лишь стали последним поводом для критики. Раньше в центре внимания был секс, потом выпивка, а сейчас объявлен крестовый поход против азартных игр. Если убрать третьих элементы из жизни обычного человека, у него останется не так уж много поводов для радости. Так почему я или другие футболисты должны за это отвечать? Мне казалось справедливым задать этот вопрос в ответ, хотя нам никогда не дают такой возможности. Но на футбольном поле были более важные дела. У нас был отрезок, на котором наши форма, способности и соответствие званию чемпиона подверглись сомнению, и под огнем оказались не только игроки. Игра с Фулхэмом в марте 2006 года стала примером того, что Мауриньо всегда поступал так, как считал нужным. Мы уступали 0-1 и играли из рук вон плохо, поэтому он решил заменить Райт Филлипсон и Коули спустя 25 минут. После того, как мы проиграли, это вызвало немало вопросов, и многие говорили, что мауринью поступил импульсивно и необдуманно. В то же самое время, в случае нашей победы, этот ход назвали бы гениальным. На самом деле, не так уж важно, что думают люди. Если же Замурини считает, что команде лучше играть в другом составе, я не стану с ним спорить. Как я могу с ним спорить после того, что он достиг за два года в Челси? Это один из многих примеров того, что он не боится принимать радикальные решения и поступает по собственному разумению. Да, это был ужасный матч, но я не виню тренера за плохое выступление игроков. Так или иначе, наше преимущество сократилось, и Манчестер Юнайтед сохранял игру в запасе. Нам предрекали потерю лидерства, крах и безоговорочную капитуляцию. Но мы отреагировали правильно. Через три недели мы сыграли в ничью с Бирмингемом, но в остальных матчах не потеряли ни одного очка до тех пор, пока не обеспечили себе титул. Наверное, те, кто думал, что матчи с Хэмом, Болтоном и Эвертоном заставят нас отступиться, были несколько разочарованы. К домашнему матчу против моего бывшего клуба мы подходили с осознанием того, что любой результат, кроме победы, позволит Манчестеру подобраться еще ближе. Мы вели 7 очков, но уже через 11 минут после начала игры уступали с отсчетом 1:0, а сразу после гола случился поворотный момент всего сезона. Мне кажется, Манише не повезло в моменте с этим удалением. Их борьба с Лионелем Скалони была равной, но смысла спорить не было. В те минуты я практически слышал крики радости болельщиков ман Юнайтед по всей стране, как и всех остальных, кто, как им казалось, был свидетелем нашего падения. Куда хуже, конечно, было слушать выездных фанатов на другом конце стадиона, танцевавших от счастья в то время, как мы пытались перестроиться. Я ждал шпилек в свой адрес и не остался разочарован. «Лэмпорт, Лэмпорт, какой там счет?» «Да знаю, я знаю. Вот же черт. Именно в матче против них все должно было пойти именно так». «Черт с ним, нам придется обыгрывать их в десятером». Тренер показал Криспо опуститься ниже и оттягивать своего игрока, а Диди оставался впереди в одиночку. Замены были не нужны, никакой паники. Мне понравилось это решение, оно подало правильный сигнал. «Мы победим». Через несколько минут Диди сравнял счет с моей передачи, а еще до перерыва голы Криспо и Джей вывели нас вперед. Другое дело. Вилли Галлас забил четвертый мяч, и я просто не мог в это поверить». Не уверен, что хоть одной другой команде доводилось победить в таком ярком стиле, потеряв игрока. Это была потрясающая игра, и внутри мы чувствовали, что чемпионство наше. По завершении матча мы задержались, чтобы отпраздновать с фанатами. Они, как и мы, понимали, насколько важна была эта победа. Несколько отмороженных фанатов Вестхэма оскорбляли меня, когда я уходил с поля. Я мило им улыбнулся и поднял кулак. «Угощайтесь». На следующей неделе мы отправились в Болтон, я забил, а на второй день Пасхи мы забили три безответных мяча Эвертону. Я забил команде Дэвида Моэса свой 20-й мяч в сезоне. Большое достижение для полузащитника. Считается, что и 10 голов за сезон – хороший показатель для игрока центра поля, но в прошлом году я забил 19 мячей и хотел установить новую отметку. Забавно, что прошлым летом Питер Киньон подошел ко мне на вечеринке в честь чемпионства на Стэнфорд-Бридж и отметил мой успех. «Ты наш лучший бомбардир, поздравляю», — сказал он. «Готов поспорить, в следующем году тебе это не удастся». «Мне не надо», — ответил я. Как оказалось, я вновь забил больше всех, хотя никогда и не пытался получить свой выигрыш. Я особенно радовался этому успеху, потому что в отдельные периоды я играл с Макой в центре поля, а Эйдур был впереди, и мои возможности для маневра были ограничены. 16 голов в премьер-лиге также означали, что рекорд Робера Пиреса и Пола Сколза, забивавших по 14 мячей, пал. Перерос был отчасти связан с изменением техники удара по мячу. Раньше я бил прямо по центру мяча, что хорошо в случае, когда удается сильно направить его в самый угол. Современные мячи более легкие, им гораздо проще придать вращение, осложнив при этом жизнь голкиперу. Даже наш большой Петр едва касается мяча, который летит достаточно сильно, и при этом меняет свое направление в полете. После победы над Эвертоном ничто не могло остановить нас на пути ко второй победе в чемпионате. Мы уже несколько недель знали, что помимо него у нас остается возможность взять всего один трофей – Кубок Англии. Шанс войти в историю, выиграв первую в истории Челси Дубль, манил у нас. Единственной проблемой было то, что нам вновь приходилось встречаться с Ливерпулем и вновь в полуфинале. Я не мог отделаться от неприятного чувства дежавю. Кроме того, что этот матч был для команд десятым за два года, рана от поражения в Лиге Чемпионов была все еще свежа перед новой дуэлью на Олд Траффорд. Еще одним сходством было то, что мы шли к победе в лиге, а им оставалось надеяться на один из кубков. Я, в общем-то, не верю в судьбу, но начал задумываться, нет ли на нас какого-то заклятия. И эти мысли вернулись, когда соперник вышел вперед. Затем, сразу после перерыва, Гарсию удался дальний удар. Лишь после этого все давление, которое мы оказывали на ворота Ливерпуля, окупилось. За 20 минут до конца Дидье отквитал один мяч. Более долгих 20 минут в этом сезоне еще не было. Снова и снова мы шли вперед, и снова и снова наши атаки оканчивались ничем. Желание отыграться в последние минуты полуфинала, особенно полуфинала Кубка Англии, который очень много значит для меня как англичанина, чувство самого глубокого отчаяния из всех, что можно испытать в футболе. Когда резервный арбитр показал, что к основному времени добавлено 5 минут, мое настроение улучшилось, и мне подумалось, что знаки могли повернуться в нашу пользу. Мы все ближе и ближе подбирались к тому, чтобы забить, как Коули получил шанс ударить всего шести метров. Я был абсолютно уверен, что он забьет. Он должен, но он не забил. Мяч пролетел над перекладиной и ушел на трибуну. Уже тогда я знал, что наши мечты о дубле улетели вместе с ним. Вины Коули здесь нет. У нас хватило бы шансов на две победы, но мы ими не воспользовались. Все мы испытывали глубокое чувство разочарования из-за того, что наш сезон сократился до одного последнего вызова. Но какого? Все было готово для вечеринки в честь чемпионства, а гостями на ней были игроки Манчестер Юнайтед. Вряд ли можно придумать более захватывающую вывеску, если не обращать внимания на то, что мы уже обеспечили себе первое место. Но матч все равно окружала аура больших надежд. Для большинства игроков и болельщиков моего поколения Юнайтед – самый влиятельный клуб в Англии. Они доминирующие силы во всем, начиная с узнаваемого в стиле игры и заканчивая невероятным набором трофеев. Для меня они являются ориентиром, по которому нужно мерить свои успехи. Выиграв одно чемпионство, Челси достает им до щитков. Максимум до колен. До сих пор ни одной команде не удавалось защитить титул победителя премьер-лиги, кроме МЮ. Мне вспомнилось, как в начале сезона я сидел рядом с Гарри Невиллом в раздевалке сборной Англии. У него шесть чемпионских медалей. Потрясающе. Я хотел для себя того же. Я хотел, чтобы Челси стал таким же сильным, безжалостным и успешным. Собравшиеся на трибунах болельщики чувствовали важность победы в премьер-лиге над самым титулованным клубом последних 20 лет. Его чувствовали и игроки. Мы вдохновенно начали, открыв счет уже на первых минутах, и не останавливались до конца матча, забив еще дважды, чтобы не оставить никому сомнений о том, кто же лучшая команда Англии. Коули забил замечательный гол, который полностью заслужил, став Примауринью ключевым игроком для Челси и сборной Англии. Мы с ним очень давно знакомы. Однажды, когда я был в юношеской команде Вестхэма, один из тренеров позвал нас на тренировочное поле, чтобы посмотреть, как круто играет один паренек. Он сказал нам, что это самый талантливый новобранец Академии за долгие годы. И, услышав это, мы сразу побежали к полю. Да, он был хорош, изобретательный с мячом, быстро, без него и мог обыгрывать соперников в веселье ради. Это был десятилетний Джо Коул. Мне стало неудобно от мысли о давлении, которое на него, наверное, оказывалось. Столько ожиданий от такого юного игрока. Это давление с годами лишь усиливалось. Даже Руни не подвергался такому испытанию, потому что влетел в большой футбол в 16 лет, а для Коули все это началось в 11. Каждый мог увидеть, насколько он одарен, но между талантом и соответствием ожиданиям окружающих – огромная пропасть. Когда в 17 лет он пробился в первую команду, его сразу стали называть «новым Марадонной», и, конечно, давление еще больше усилилось. После моего ухода из Вестхэма он стал основным игроком и получил от Глена Рейдера капитанскую повязку, что я считаю ошибкой. Не потому, что он не способен на это, а потому, что ему и без того хватало ответственности. Зачем делать его капитаном, если это лишь добавит нереалистичности ожиданиям фанатов? Именно в этот сезон клуб вылетел в чемпионшип, и, разумеется, капитан принял на себя значительную часть огня. Джонни нуждался в дополнительном бремени. Коул страстный и иногда беспокойный, и я знаю, что он принял повязку, не желая ничего иного, кроме как спасти клуб от вылета. Но дело обстояло так, что он уже был лучшим игроком клуба, и взваливать на него еще больше было не лучшей идеей. Он просто не выдержал всего этого, получив красную карточку в игре против Болтона. Придя в Челси, Джо столкнулся с давлением другого рода. Уже в первой игре он хотел показать все, на что способен, и очень расстроился от того, что смог провести на поле лишь несколько минут. Весь его дебютный сезон прошел примерно в том же духе, но Мауринио работал с ним совсем по-другому. Он проводил с Джо индивидуальные беседы и тренировки, оттачивая его навыки и помогая ему стать игроком, понимающим важность игры по определенной системе и тактически дисциплинированным. Короче говоря, Джо превратился из индивидуально сильного игрока в ценную для команды боевую единицу. Кому-то могло показаться, что тренер обращался с Коули жестко, часто оставляя его в запасе и иногда критикуя, несмотря на важность забитых им голов. Я не согласен с этим мнением. Мауриньо поступал так, как было необходимо, чтобы сделать Джо игроком подходящим Челси. Хотя тренер и направлял его, основная заслуга в преображении Джо принадлежит ему самому. Он бы никогда не достиг того, чего достиг, не имея необходимого стремления и веры в себя. Теперь он крепче стоит на ногах благодаря свободе от ужасного давления. Теперь он понимает, что может впечатлить публику своевременным пасом, а не только повторно обыгрывая соперника. Эти и другие перемены сделали его тем футболистом, которым он является сейчас. Он вырос и расцвел в качестве командного игрока, но обвинять Мауринию в жестокости и чинении препятствий ярким футболистам неверно. Суть в том, что все должно быть к месту, и я не думаю, что в этом отношении он отличается от любого хорошего тренера. Наша философия проста. Меня раздражает, когда игрок начинает финтить и отдает передачу на несколько секунд позже, чем должен бы Зрители поражаются его умением, и по праву, но самые ценные футболисты играют эффективно и знают, что и когда нужно сделать. Нет смысла перешагивать через мяч, если можно отдать простой пас. Лучшие игроки мира видят эту грань. Рональди один из них, он не тратит время на то, чтобы самоутвердиться, когда нужно помогать команде забивать. Существует мнение, что техничным игрокам нужно давать полную свободу действий. Это большое заблуждение. Невозможно оказывать решающее влияние на команду, претендующую на победу в Лиге Чемпионов, играя безответственно. Может, это и сработало бы лет 15 назад, но требования современного футбола к каждому игроку гораздо выше. Не проходит недели без того, чтобы со стороны бывших игроков не раздавались призывы продать Джо. Мой ответ всегда один – удивительно, и почему же ты не тренер? Может, потому что совсем ничего не понимаешь? Кто-то говорит, что Джону нужно дать свободу играть как классическому вингеру, но этим обнаруживают абсолютное непонимание того, что нужно команде для победы в чемпионате. Каждый современный футболист, каким бы ни было его техническое оснащение, должен отрабатывать в обороне и обладать тактической грамотностью, а те, кто считает, что может прожить без этого, оказываются в бесперспективных командах из середины таблицы. Чтобы стать по-настоящему большим игроком, нужно усердие и постоянные тренировки. И Джо часто составляет мне компанию, когда я в свободное время отрабатываю удары или стандарты. Немногие игроки трудились над завершением атак так же усердно, как он, и сейчас он пожинает плоды этого труда, постоянно забивая. То, что он забил и в игре, обеспечивающей нам чемпионство, очень уместно. Когда мяч улетел в сетку, мы со всеми остальными парнями побежали поздравить его, понимая, что второй титул наш. В отличие от прошлого сезона, когда я не знал, что буду чувствовать после победы, в нынешнем я в какой-то степени готовился к этому моменту. Радость от победы была ничуть не меньше, но мои чувства тогда и сейчас очень отличались друг от друга. Эмоции, сопровождающие победу над Юнайтед, относились к наполненному тяжелой работой сезону и тому, что мы доказали, что достаточно хороши для защиты титула. Год назад мы испытывали чувство коллективного облегчения после 50 лет ожидания, 50 лет волнений и тревог. Оно было настолько особенным, что я сомневаюсь, что мне когда-нибудь доведется испытать что-то подобное в своей карьере. После игры с United Эллен и Луна присоединились ко мне на поле вместе с женами и детьми других ребят. Обнимать дочку, показывая ей свою медаль, было чудесно. Когда нам вручали Кубок Премьер Лиги сезона 2004-2005, Эллен была беременна, и я сказал ей, что хочу разделить следующую победу с нашим будущим ребенком. Я был очень счастлив, что мне удалось добиться этого успеха еще раз». Всю свою жизнь я старался сделать так, чтобы мной гордились мама и папа, но вдруг понял, что больше всего хотел побеждать для человека, сейчас лежащего у меня на руках. Именно она заставляет меня идти вперед, бороться и желать стать лучше. Мне хочется думать, что в глубине души люди оценили наши достижения». Воспоминания, а иногда и шрамы все еще свежи, и возможно им просто нужно немного времени для осознания того, что удалось совершить Челси. Мы взяли лигу штурмом, и сейчас болельщики других клубов испытывают определенную зависть, от которой много лет страдал Манчестер Юнайтед. Я надеюсь, что нам удалось заставить окружающих себя уважать. Конечно, многие предпочитают делать акцент на потраченных деньгах в попытках лишить наши трофеи блеска. Да, наш трансферный бюджет был больше, чем у остальных команд, но сомневаюсь, что Блэкберн в относительном выражении потратил на свое чемпионство меньше нашего, как и Манчестер Юнайтед за последние 15 лет. Меня раздражает эта тема, потому что ее заводят лишь с целью отвлечь внимание от нашего безусловного успеха. Конечно, в какой-то мере она вдохновляет нас доказывать людям, что дело не только в деньгах. Да, мне нравится быть одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, но я оказался в нынешнем положении не благодаря удаче. Все, что я имею, я получил своим упорным трудом, и самое важное, чему меня научил отец, то, что ты сам творец своего счастья. Я очень много работал, чтобы выйти на свой нынешний уровень. Мне бы хотелось сказать, что в один прекрасный день я проснулся и обнаружил, что могу делать с мечом все, что пожелаю, но все было совсем не так. Те, кто обвиняет нас в покупке успеха, закрывают глаза на наш дух и харизму, не говоря уже о качестве игры, которые мы демонстрируем. Еще до революции Абрамовича в «Челси» играли, например, Джон, Эйдур, Карло Кудичини, Вилли Галлос и я. Они предпочитают видеть лишь то, что лежит на поверхности, и передираться к нам, и не замечают настоящих причин, которые сделали наш клуб лучшим в стране. Поэтому мне кажется, что в будущем к нынешнему составу «Челси» будут относиться лучше, чем сейчас. Если бы мы не защитили титул и затухли, возможно, мы все равно заслужили бы определенное признание – Но если нам удастся доминировать в премьер-лиге следующие 10 лет, со временем нас оценят куда выше. Наши первые победы положат начало команде династии на Стэнфорд-Бридж. В 70-е и 80-е такой командой являлся Ливерпуль. В 90-е Манчестер Юнайтед. Возможно, когда-нибудь так будут говорить и о нас. Футбол слишком эмоциональная игра, и наш успех слишком свеж, чтобы его могли оценить по достоинству. Ливерпуль семидесятых современники считали скучным, а футболистов лица тех же времен называли отморозками. Но сейчас, по прошествии времен, воспоминания о них вызывают ностальгию. «Я лично и Челси как команда боремся за то, чтобы сделать наш успех долгосрочным, чтобы стать легендами. Вряд ли мы можем завоевать такое уважение, выиграв лишь два чемпионства». А если я смогу придержаться на нужном уровне лишь три или четыре сезона, то буду крайне огорчен тем, что не полностью реализовал свой потенциал, не исполнил то, что мне было предначертано. За два сезона невозможно стать легендой, разве что привлечь к себе внимание. Ожидать большего может лишь команда, которая господствует в чемпионате долгое время. Я считаю, что собравшиеся в Челси игроки и тренеры разделяют мое стремление. Я знаю, что Роман твердо настроен сделать клуб лучше, сильнее и успешнее. Летом 2006 года он одобрил приобретение капитана сборной Германии Михаэля Балока из Мюнхенской Баварии, что ознаменовало смену курсов в трансферной политики Мауринью. До этого клуб старался покупать классных игроков, еще не достигших значительных успехов и страстно желавших это исправить. Спустя месяц после этого состоялся еще один рекордный трансфер. Игроком в Челси стал Андрей Шевченко, которого многие считают лучшим нападающим мира. Оба этих футболиста находятся в самом рассвете и обладают богатым опытом игры в клубах и на международной арене. В прессе звучали сомнения, что я приму эти изменения с радостью, учитывая позицию Балока и его способность много забивать, играя в центре поля. Те, кто это говорил, совсем меня не знают. Я очень рад шансу выступать вместе с такими великолепными футболистами и возможности вывести свою игру на качественно новый уровень. С приходом Балока и Шевченко каждый из игроков получил сигнал «клуб настроен добиваться большего». «Но никому в Челси не живется легко, я уверен, что тренер объяснил новичкам, чего они с мистером Абрамовичем от них ждут. Я уже чувствую ветер перемен, направленных на прогресс клуба. Движение вперед. Успешный клуб не может жить достижениями прошлого, он должен строить свое будущее. У Челсе есть все возможности развиваться и расти, используя как уже имеющиеся активы, так и те, которые клубу предстоит приобрести. Я знаю Романа Абрамовича и Жозе Мауринью, знаю Джона Терри и знаю себя». Никто из нас не может остановиться и почить на лаврах. Мы чувствуем необходимость идти вперед, прогрессировать, выигрывать трофеи и вести Челси к новым горизонтам. Если кто-то сомневается в нашей целеустремленности, то он просто не понимает Челси. Я прошел через одну революцию в клубе, преуспел и теперь намереваюсь стать в авангарде новой революции. Как я уже говорил, с самого детства я стремился к высотам, казавшимся недостижимыми. С тех пор ничего не поменялось».